попечительства во врачебной практике Душепопечительство – это одна из профессиональных обязанностей любого практикующего медика. Любой врач, будь то терапевт, старающийся облегчить страдания неизлечимых больных, врач, гериатр, заботящийся о немощных стариках, дерматолог, занимающийся лечением обезображенных людей, ортопед, оказывающий медицинскую помощь коллегам, или хирург, нередко вынужденный проводить ампутации, сталкивается в своей практике с пациентами, которые стали заложниками своей судьбы и которым зачастую уже ничем нельзя помочь. А когда врач уже ничем не может помочь пациентам, ему не остается ничего иного, как утешать их. Над главным входом в общую венскую больницу – учрежденную императором Иосифом II, красуется трогательная надпись ⁇ Лечи и утешай больных ⁇ которая напоминает нам о том, что утешая страдающих людей, врач выполняет свой долг. Об этом же говорится в уставе Американской медицинской ассоциации. Врач должен утешать больного, облегчать его душевные страдания. Это входит не только в обязанности психиатра, но и в обязанности любого практикующего врача. Конечно, врач может лечить пациентов, не обращая внимания на их душевное состояние, но такого врача, как остроумно заметил Поль Дюбуа, можно отличить от ветеринара разве что по клиентуре. Обстоятельства обязывают врача заниматься душепопечительством. Как утверждает Густав Белли, Пациенты вынуждают врача брать на себя роль духовника. Карл Ясперс, Альфонс Медер, Шульте, Гейер, Вейдбрехт и многие другие полагают, что врачу волей-неволей приходится выполнять и обязанности духовного наставника. «Психотерапия», — пишет Геррис в «Ежегоднике по психологии и психотерапии» никогда не обходится без врачевания души, даже если сами психотерапевты не отдают себе в этом отчет или не желают это признавать. Зачастую психотерапевт обращается с пациентом как настоящий исповедник. Разумеется, врач не может в полной мере заменить пациенту настоящего духовника-исповедника, но священнослужители не должны закрывать глаза на тот факт, что люди на Западе, как отмечает Виктор фон Гештатель, переметнулись от священников к психотерапевтам, а психотерапевты в свой черед не вправе отказываться от выполнения этой миссии. В наше время, когда повсюду ощущается экзистенциальная фрустрация, когда многие люди впадают в отчаяние из за того, что они не готовы к страданиям, А к страданиям они не готовы потому, что в нашем обществе царит культ работоспособности и способности наслаждаться жизнью. В такое время врачевание души приобретает особую актуальность. Люди прежде страдали от экзистенциальной фрустрации, но в былые времена они в таких случаях обращались за помощью к священнику, а не к врачу. Хотя экзистенциальная фрустрация сама по себе не является болезнью, нельзя забывать о том, что экзистенциальная фрустрация может быть патогенным фактором, прежде всего фактором развития невротических расстройств. Вместе с тем экзистенциальная фрустрация является лишь потенциальным патогенным фактором. На почве экзистенциальной фрустрации может развиться невроз. Но так происходит далеко не всегда, отнюдь не все неврозы коренятся в экзистенциальной фрустрации, в разочаровании и отчаянии. В некоторых случаях потенциально-патогенная экзистенциальная фрустрация действительно становится причиной развития невротических расстройств. Невротические расстройства, развившиеся на почве экзистенциальной фрустрации, я именую ногенными неврозами. Поскольку экзистенциальная фрустрация не всегда является патогенным фактором, далеко не все неврозы носят ноогенный характер. Так что заявлять, что отчаяние всегда оборачивается неврозом, равно как и считать, что в основе любого невроза лежит отчаяние, значит грешить упрощением. Духовность – это важный фактор, но не стоит придавать ей слишком большое значение. Неврозы могут быть обусловлены не только духовными, но и психофизическими факторами. Скажу больше, на мой взгляд, невроз в узком смысле слова означает психогенное, а не ноогенное расстройство. Я не допускаю и мысли о том, что любая болезнь, будь то нервное расстройство или соматическое заболевание, носит ноогенный характер. А ведь именно такого мнения придерживаются сторонники психосоматической теории. Главный постулат психосоматической теории гласит, что болеет лишь тот, кто недоволен собой, но мы знаем, что болеют и те люди, которые вполне довольны собой и своей жизнью. Вопреки психосоматической теории, далеко не все физические заболевания, обусловленные обстоятельствами жизни человека, являются формой выражения его переживаний. Спору нет – Многое в жизни человека связано с особенностями его биографии, а значит и является формой выражения его переживаний. Биография – это не что иное, как процесс поступательного раскрытия индивидуальности. В ходе жизни, в процессе бытия человеческая индивидуальность раскрывается, разворачивается во времени, как ковер, который только в развернутом виде являет взору свой неповторимый узор. Что же касается физического заболевания – то оно не может быть точным отображением индивидуальности. В психосоматической клинической теории не учитывается самое главное – психофизическая сущность человека. Если мы считаем, что человек в принципе не способен притворить в жизнь на психофизическом уровне все свои духовные устремления и в этом смысле является пленником своего организма, Мы никогда не поверим в то, что любая физическая патология обусловлена духовной неудовлетворенностью. Я уже не говорю о таких крайностях, как представление о том, что злокачественная опухоль – это не только воплощение бессознательной тяги к самоубийству, но еще и форма выражения бессознательного стремления покарать себя смертью, которая продиктована комплексом вины. Человек – существо духовное, но смертное. Смертность отмеряет пределы человеческих возможностей. Потенциально человек ничем не ограничен, но фактически человек – существо обусловленное. Очевидно, что духовная индивидуальность человека не может полностью пробиться сквозь его физическую оболочку. Духовная индивидуальность даже не всегда ощущается, не всегда проглядывает сквозь психофизическую оболочку. При всей своей функциональности организм человека обладает слишком слабыми выразительными средствами и является слишком неповоротливым орудием. Разумеется, в любой болезни есть свой смысл, но только подлинный смысл болезни таится не в самом факте заболевания, который пытаются истолковать специалисты по психосоматике, а в том, как человек переносит болезнь. Болезнь обретает смысл лишь благодаря тому, что сам страдалец, homo patiens, принимая свою судьбу как данность, раскрывает смысл неизбежных страданий. Как бы специалист по психосоматике не старался истолковать факт заболевания, болезнь не обретет от этого смысл. Вместе с тем сам факт заболевания тоже имеет смысл, некий высший смысл, который человек не в силах постигнуть. Вот почему высший смысл заболевания не является предметом изучения в рамках психотерапии. Любая попытка врачей выйти за эти рамки, оправдать болезнь, а то и оправдать Божий промысел, заведомо обречена на провал. Такой врач, по меньшей мере, рискует оказаться в глупом положении, как тот человек, который попытался на примере пояснить своему ребенку, почему говорят, что «Бог есть любовь», Бог избавил тебя от кори, сказал он, но не нашелся, что ответить на возражение ребенка. Так ведь он сам и наслал на меня корь. В общем, врач и сам не должен забывать о том, что человек не только стремится к смыслу, но и может раскрыть смысл страданий. О чем врачу нужно прежде всего помнить и напоминать пациенту в минуты отчаяния, Так это о том, что даже жизнь страдающего человека не лишена смысла. Я не стану заниматься теоретизированием, а лучше проиллюстрирую свою мысль примером из практики. Как-то раз я заглянул на сеанс групповой психотерапии, который проводила моя ассистентка доктор Кокурек. Я застал пациентов в тот момент, когда они обсуждали случай одной женщины, которая тоже присутствовала на сеансе. Эта женщина недавно лишилась своего одиннадцатилетнего сына, который умер от прободения слепой кишки, а другой ее сын, 20-летний молодой человек, был умственно отсталым, страдал синдромом Литла и не мог передвигаться самостоятельно, так что его возили в кресле коляски. После смерти сына она пыталась покончить с собой, и поэтому ее поместили в мою клинику. Я вмешался в разговор и экспромтом предложил одной молодой пациентке представить, что ей 80 лет. Она стоит на пороге смерти и вспоминает о прошлом. Допустим, она сделала хорошую карьеру, пользовалась успехом у мужчин, но не более того. О чем бы она подумала, оглядываясь назад? «Я подумала бы о том, что мне хорошо жилось», — сказала она. «Я была богата, пользовалась успехом, кружила голову мужчинам и ни в чем себе не отказывала. И вот я состарилась. Детей у меня нет, и по большому счету жизнь моя не удалась. После себя я ничего не оставлю. Зачем я вообще жила на свете?» Затем я спросил мать умственно отсталого юношу. О чем бы она подумала перед смертью? «Я всегда мечтала о детях», — сказала она, — «и моя мечта сбылась. Но мой младший сын умер, а старший оказался умственно отсталым. Не будь меня, из него не вышло бы ничего путного. Его упекли бы в какой-нибудь интернат для слабоумных. Только благодаря мне он стал нормальным человеком. Моя жизнь удалась». Мне приходилось нелегко, трудностей было предостаточно, и если мне удалось с ними справиться, значит, в моей жизни был какой-то смысл. Теперь я могу спокойно умереть». И хотя она говорила это навзрыд, остальные пациенты поняли самое главное. Неважно, полна ли жизнь человека радости или горя, важно другое, наполнена ли она смыслом.